Глава тринадцатая. Разговор. Однако на следующий день Надю ждало разочарование. Новиков отсутствовал в усадьбе по причине трехдневного увольнения. На единственные свои выходные раз в месяц он непременно уезжал к матери в деревню Ильинку, в соседнюю губернию. Опечаленная девушка, чтобы не изводиться тревожными думами, занимала себя как умела. По утрам она помогала Сергею в его лаборатории, производя с ним многочисленные опыты и исследования. Чернышову было интересно многое. Например, в данное время он занимался выведением зимоустойчивых яблонь, совершенствовал электрические шары и изучал некие книги по энергиям. В привычку Наде уже вошло проводить время до обеда с женихом в его делах или уборки на подземном этаже. После полуденной трапезы, когда Сергей уезжал по всяким своим богоугодным заведениям, приютам, больницам и домам для инвалидов-бедняков, Надя или сопровождала его, или отправлялась с Никитой Изиночкой на конный завод. А вечером проводила время в саду. Ей нравилась ее теперешняя жизнь, и она не хотела ее менять. Но тайны этого дома не давали ей успокоиться. И оттого она отчаянно ждала Новикова обратно, ведь только он мог отдать ей заветный ключ. Утром во вторник она, как и обычно, помогала Сергею в его лаборатории. Он проводил опыты с неким газообразным веществом, с непонятным названием, которого Надя не запомнила. Чернышов говорил о том, что в будущем она поможет делать некие машины, двигающиеся под действием этого вещества. Но пока он просто перемещал это газовое вещество из большой колбы в меньшую под давлением. И тогда сосуд начинал дребезжать, словно его распирало изнутри. Надя с интересом следила за всеми этими экспериментами любимого и восхищалась его знаниями и стараниями изобрести нечто, что может улучшить и облегчить жизнь людей. Но девушку мучили воспоминания о недавних призрачных видениях. Хотя напрямую спросить молодого человека о своих видениях и страхах она опасалась предполагая, что Сергей сочтет ее ненормальной или, по крайней мере, странной. Она и так откладывала свое признание в том, что она из другого века, боясь, что Чернышов испугается ее слов и будет считать ее ненормальной. Но время с каждым днем поджимало все сильнее, ведь до свадьбы оставалось три недели, и она должна была рассказать ему всю правду. В какой-то момент, когда закапывала в прямоугольный горшок небольшое растение, как велел ей молодой человек. Предварительно отпочковав его от материнского, она спросила. "Сережа, тебе не кажется, что Аркадий постоянно не бывает дома по какой-то весомой причине?» Он поднял на нее взор и кивнул. «Кажется, его отлучки тоже вызывают у меня беспокойство. Тем более весь последний год он где-то пропадает целыми днями». «И что ты об этом думаешь?» «Боюсь, он ввязался в какое-то незаконное дело». Как-никак он одержим картами. Как бы какой-нибудь игральный притон не организовал. За это точно упекут в тюрьму. Но он говорил, что ему нужны деньги, возможно, если бы у него были... Наденька, мой поверенный занимается этим. Прервал ее Чернышов, предвосхищая ее слова. Через две недели все бумаги по переводу наследства Лидии в его собственность будут оформлены. Понимаешь? Владения Бакуниных расположены не только в Воронежской губернии, но в Новгороде и в Петербурге. Потому это так долго и муторно. Государственная система бюрократична, и везде свои препоны и проволочки. Я его уже уведомил, что надо еще немного подождать. И он согласился? Сделал вид, что согласен, но продолжает свои странные отлучки. Признаюсь тебе, милая, я нанял специального человека, чтобы он последил за ним. Не хотелось бы, чтобы имя нашей семьи оказалось запятнано непристойными делами. И что же твой человек выяснил? Пока ничего. Он приступил к своим обязанностям только позавчера. Ты же расскажешь мне потом, Сережа. Я переживаю за Аркадия. Он очень приятный молодой человек. Приятный? Поднял он брови, переведя на нее взгляд. Никогда не замечал за ним такого. Вы просто не в ладах. Но со мной он всегда держится корректно и вежливо. Весьма занятно, сухо бросил Сергей. И она заметила, что ему откровенно не понравились ее слова. Что-то не так? С чего ты взяла, милая? вздохнул он. Однако мне не понраву, что ты смотришь на других мужчин, особенно на этого по весу. Ты ревнуешь? Напрасно? Не ревную, Наденька. Я всего лишь реалист и понимаю, что против внешних данных Бакунина у меня нет никаких шансов. Внимательно посмотрев на него, она поняла, что Сергей считает, что не так привлекателен, как темноволосый импозантный красавец Аркадий. И внешне это было действительно так. Но Надя никогда не оценивала мужчин по внешности. Да, она, конечно, хотела, чтобы парень был приятен. Но все же внутренние качества и характер мужчины для нее играли первостепенную роль. Прихлопнув ладошками землю вокруг посаженного растения... Она вытерла руки о свой хозяйственный передник, подошла к Чернышову сзади и обняла его. «Ты можешь быть спокоен, Сережа, остальные не существуют, пока рядом ты». Она прижалась к его спине, положив голову ему на плечо. Он тут же отложил свои колбы и, повернувшись, заключил ее в объятия и попытался поцеловать. Но его прозрачные квадратные очки, более похожие на забрала шлема, уперлись в лоб девушки. Очки были устроены таким образом, что преломляли свет и высвечивали голубоватый цвет экспериментального газообразного вещества, над которым он сейчас работал. Сергей криво усмехнулся и, быстро стянув со своей головы, положил их на стол позади себя. Его губы быстро захватили в плен ее жаждущие губы, и она вмиг обвила руками его шею. Он властно и нежно поцеловал ее, долго лаская ее мягкий рот, Нетерпеливыми, умелыми губами, и только спустя время закончил свою интимную ласку. Отпустив ее губы, он все же оставил девушку в своих сильных руках, не позволяя отстраниться. Я рад, Наденька, что ты выбрала именно меня. Нет, я безмерно счастлив от осознания этого. Вымолвил он возбужденно, искренне и как-то по-мальчишески улыбаясь. А я рада, что встретила тебя. Он некоторое время помолчал. И его взор стал более напряженным. Я давно хотел поговорить с тобой на одну тему. «Какую же?» Подняла она брови. «Если когда-нибудь, Наденька, ты полюбишь другого мужчину, прошу, скажи мне прямо об этом. Не скрывай. Я не буду препятствовать и отпущу тебя. Главное, не надо лжи». «Ты так спокойно об этом говоришь?» «Неспокойно». Вздохнул он. Просто я не из тех мужчин, которые думают, что могут насильно держать женщину при себе. Человек должен сам, по своей воле, находиться рядом. Тогда отношения будут нести свет, а других отношений мне не надобно. Ты говоришь очень верно, любимый. Некоторое время они стояли обнявшись, вдыхая запах друг друга. А потом Надя вдруг произнесла. Знаешь, позавчера вечером я видела привидение". Кого? Удивился Сергей. Привидение. Уже дважды в темном коридоре я видела некую даму в белом плаще. Но разве у тебя есть дар видеть потустороннее? До этого месяца не было. Тихо ответила Надя. Он как-то недоверчиво смотрел на нее. И она спросила. Ты сомневаешься в моих словах? Скажем так, я думаю, что все же привидения есть на свете. Но вряд ли они могут появиться в нашем доме. «Почему же?» «Насколько я знаю, видимые привидения — это эмоциональные сгустки душ умерших, которые не могут подняться в небесный ирий. Оттого бродят неприкаянные по земле». «Да, какая-то неприкаянная душа бродит по этому дому», — кивнула девушка. «Не может быть. Ни разу от слуг о привидениях не слышал». «Но я видела эту даму в белом плаще, говорю тебе. Первый раз поздно вечером у комнаты Лидии а позавчера у гостиной внизу, и оба раза ближе к полуночи. «Почему же ты не спала в это время? Зачем бродишь по коридорам так поздно? Во мраке еще не то может привидеться. Ты не веришь мне». Заключила она обиженно, высвободилась из его объятий и чуть отошла. «Я хочу верить, милая». Он вновь приблизился к ней и обнял ее сзади руками. «Но чей дух ты могла видеть?» Чтобы привидение поселилось в доме, должны быть определенные условия, причины. Чья-то насильственная смерть, так? Ну, предположим. Но я ничего подобного не видел у нас в доме. Как ты сказала, дама в белом плаще. Уточнил Сергей. Именно. Она парила над землей, наверное, на ладонь выше пола. А когда я пыталась приблизиться к ней, убегала и исчезала. Ее и твой брат видел. «Никита? Неужели?» «Мы вчера с ним об этом говорили. Мы думаем, что это дух Лидии». «Вряд ли. Лидия пропала, а не умерла насильственной смертью». «Но ты ведь не знаешь этого наверняка. Или знаешь?» «Наденька, ты опять на что-то намекаешь?» Улыбнулся он ей по-доброму. «Не знаю я, что с ней стало. Если бы знал, спал бы спокойно по ночам, может быть». «Но ты веришь, что я могла видеть ее?» «Все возможно. Но мне кажется, тебе это лишь привиделось. В последнее время ты много нервничаешь. Наверное, попрошу Дуню поить тебя на ночь чаем с ромашкой и мятой, чтобы ты была спокойна и не встречала никаких привидений». Нахмурившись, Надя замолчала. Он явно не верил ей. Или же делал вид, что не понимает, о каком привидении она говорит и, похоже, сделал вывод, что просто у нее нервы не в порядке. «Тебе нельзя волноваться, душа моя!» Произнес он, целуя ее в щеку. «Думаю, более не стоит тебе проводить вечера одной. Я постараюсь быть подле тебя как можно чаще. Договорились?» «Значит, ты думаешь, что я больна?» «Нет, я всего лишь переживаю за тебя». «Не надо, что со мной может случиться?» Она обернулась к нему, внимательно посмотрев в его лицо и пытаясь понять, говорит ли он искренне. Он же долго молчал, как-то странно мрачно глядя на нее. И она не выдержала, спросила. «Чего ты боишься, Сережа? Мне что-то угрожает?» «Не знаю, наверное, нет». Колеблясь, ответил он. «Не хочу тебя пугать. Но перед исчезновением Лидия тоже говорила о каких-то небылицах. И мне казалось, что она немного не в себе. Теперь ты говоришь об этих привидениях, и в день помолвки тебе эта дверь показалась. Так и есть. Вот поэтому отныне после ужина ты проводишь время со мной. Хорошо, Сережа, Мне будет так спокойнее, наверное. Конечно, Наденька. Ведь при мне точно никакие призраки не покажутся. Потому что я их не желаю видеть. И ты должна думать так же. И вообще, позабудь уже о Лидии. Мне кажется, от того у тебя и нервы расшатались, что ты пытаешься что-то выяснить. Но выяснять тут нечего, ибо ничего не найти. Поверь мне, я год искал, и все без толку. Я смирился с ее исчезновением. И ты смирись. Может, Лидия уехала с кем-то куда-нибудь далеко. И в эту пору живет счастливо где-нибудь в Европе. Интересное размышление. «Да, я заставляю себя так думать. Так легче жить дальше. Думая, что с ней все хорошо, и она просто решила сменить место обитания». Он обнял Надю и тихо-твердо добавил. «Мы любим друг друга. Через три недели наша свадьба. И я не позволю каким-то там призракам расстроить наше счастье. Поняла? Так и запомни».